«Если бы это можно было сделать, то оно давно было бы уже сделано», говорит мужчина в зале, обращаясь ко мне. «Или ты думаешь, что никому в голову не приходила такая мысль?» «Я знаю, что комиссии по изучению этого вопроса создавались не один раз и с выездом для изучения опыта на месте». «Я не знала об этом», – говорю я, качая головой. «Но раз тогда не вышло, то, может, стоит попробовать еще раз?» «Время прошло». Могло что-то измениться. Нельзя сидеть сложа руки и смотреть на ежегодные трагедии, считая их чем-то неотвратимым, вроде смены времен года. «Отказываться от Сунын – это не выход», – говорит мне мужчина. «Без знаний не получить работу. А без работы на что жить?» «Я не предлагаю отказаться от образования от Джесси», – снова повторяю я. «Просто предлагаю не обожествлять Сунын. Может, низкий бал – это знак высших сил?» Сигнал подумать, а нужно ли это тебе? Ведь если ты получаешь низкий балл, то это значит, что ты недостаточно талантлив в деле, которое делаешь. А ведь известно, что талант человек проявляет тогда, когда ему интересно. Нельзя делать что-то талантливо, когда тебе скучно. Так вот, может это шанс остановиться и подумать? Жизнь-то одна. Мучатся всю ее потом, занимаясь какой-то тягомотной скукотищей. «Хорошо говорить, когда хорошо учишься и имеешь множество талантов», ворчливо произносит джок «таким, как ты». «А что делать другим, которые не так успешны в учебе?» «Наверное, искать себя», – пожимаю я плечами. «Если ты делаешь и у тебя не получается, наверное, это не твое». «Если упорно трудиться, то можно добиться высоких результатов», – уверенно говорит джок «Возможно, это и так», – киваю я. Но тут встает вопрос, какой ценой? Учеба по 16 часов в сутки в течение нескольких лет, чтобы потом увидеть, как то, что ты делал на пределе своих сил целый месяц, пришел и сделал за час человек, у которого есть к этому талант? Еще один прекрасный повод закончить свой бренный путь на земле, осознав, что годы жизни потрачены впустую. «Ну…» – откидываясь на стуле назад, произносит Джоок с явным неодобрением. «Талант – это и есть труд!» «Я не согласна с вами, госпожа!» – отвечаю я. «Ага!» – восклицает ведущий. «Все поменялись местами. Теперь нашей гости плевать на возраст!» «Уважаемая госпожа Джаок, как вам это нравится?» Джаок молча в ответ сильно морщит нос, показывая, что ей это не нравится. Но она терпит из уважения к телезрителям. Присутствующие сдержанно смеются. «Без труда невозможно чего-то достичь», – обращается ко мне Джоок, продолжая спор. «Согласна с вами, госпожа», – киваю я. «Но только не нужно путать последовательность. Что зачем идет? Сначала талант, потом труд, потом результат. Если ставить впереди всего труд, то это много печали и тоски для трудящегося. При конечном результате дай бог выше среднего». «Аджжжжж!» – выражает свое недовольство студия. «Ты не можешь такое говорить!» – с возмущением обращается ко мне Джоок. «Ты еще мало знаешь жизнь, чтобы знать, что такое талант!» «Я знаю, что такое талант и могу об этом говорить», – спокойно отвечаю я, «поскольку сама являюсь подтверждением своих слов. За время существования кей-поп, с того момента, как он появился и до сегодняшнего дня, через него прошли тысячи, а может десятки тысяч исполнителей». Все они были с образованием и трудолюбивы. Но за все это время никто не создал ничего, что смогло бы заинтересовать мир за пределами Кореи, хотя они вложили в свой труд без нусил. И я, без образования, взяла и написала две композиции, которые попали в билборд. Я слышала по радио, как англоязычные диджеи выясняют друг у друга, где же эта Корея находится. Вот мой результат. Однако, если исходить из идеи, Что труд первичен, а талант вторичен, то результата быть не должно, но он есть, значит, я права. Пу! -у -у. С нехорошей интонацией выдыхают гости и так же нехорошо, смотря при этом на меня. А такое понятие, как скромность, тебе известно, недовольно спрашивает у меня Джок. Да, киваю я, и вполне понимаю, что наговорила лишнего. И так говорить не следует. Однако речь сейчас идет о человеческих жизнях. Думаю, что сейчас правильно говорить так, как оно есть, без всяких недомолвок или иносказаний, чтобы человек, находящийся в состоянии стресса, все понял. Джок молчит, оценивающая смотря на меня. Юнми обращается ко мне ведущий. Раз ты знаешь, что такое талант, скажи всем, что это такое. Для себя я считаю, что талант – это умение делать то, чему никогда не учили, Отвечаю я. Но ведь есть еще долг перед семьей, перед обществом. Никак не прореагировав на мои слова, говорят мне из зала, видимо, желая поддержать Джаок. А на поиски себя нужны деньги и время. Кто будет содержать родителей, пока ты будешь себя искать? А если не найдешь, что тогда? Да, все мы должны родителям, кивнул соглашаюсь я. А долги нужно отдавать. Но все же жизнь у каждого одна. И прожить ее нужно так, чтобы потом не было мучительно больно за упущенное время. Родители тоже должны это понимать, когда требуют от своих детей поступить в Скай. Им следует тоже задавать себе вопрос, чего больше в их желании? Заботы о собственных детях или мысли о том, как они будут выглядеть перед соседями? «Аджжжжж!» – крутит головой Дрэгон. «Никогда не встречал такой самоуверенной девочки, говорящей такие ужасные вещи». А как твоя семья отреагировала на твой побег? Обрадовалась? Нет, Дрэгонси, отвечаю я. Совсем не обрадовалась. Но у меня замечательная мама и замечательная Онни. Хоть они и расстроились, и ругали меня по полной программе, но остыв поняли, что мне это важно, и не стали выносить мне мозг. Взаимопонимание основа семьи. Ху! Выдыхает Дрэгон и качает головой, как бы говоря. Ну и черти что творится. У меня еще есть замечательный дядя Юнсок!» говорю я вспомнив еще одного своего родственника и решив спеть ему хвалебные диферамбы на всю корею, расподвернулся такой случай. Он очень многое сделал для моей семьи и всегда помогал и помогает. Самчон хотел, чтобы я поступила в военную академию и сделала карьеру военного переводчика. Ну, опять, после того, как мы с ним поговорили, И я рассказал, чего хочу в жизни. Он благословил меня на покорение сцены. Ну, там не совсем так было. Но так ведь красивее выходит, не так ли? Спорила с дядей? Вытаращивает на меня глаза Дрэгон. Ого! Какие у тебя родственники!» Неодобрительно качает головой Джок. «Не слишком ли они много тебе разрешают? Карьера военного переводчика – это очень хорошо для девушки». «Ну а что тебе сказал твой молодой человек?» Спустя мгновение, спрашивает она у меня, перескакивая на другую тему, «Как он отреагировал на твое решение? Так же, как твоя семья? Вы с ним это обсуждали? Мой молодой человек?» Не врубаюсь я сразу, о чем это она. «Это который?» «А у тебя их несколько?» Обрадованно восклицает Джоок. До меня доходит, что говорит она о Джувоне и о словах президента страны. И что ответить? Сказать обсуждали? А он скажет нет. Зачем выставлять себя в руном на пустом месте? Нет, я с ним это не обсуждала, говорю я. Это исключительно мое, единоличное решение. Думаешь, он тебя поддержит? С иронией в голосе интересуется у меня джаок. Посмотрим! На мгновение задумавшись, говорю я. Прекрасный способ проверить глубину его чувств. О! -о, -о, -о с глубочайшим интересом произносит Джаок. Даже так? «Ты его проверяешь? А вы вообще с ним разговаривали на эту тему?» Ну, вообще-то, жених подневольный, Недавича, как вчера, отзвонился. Начал, как обычно, с наездов. «Чусан Пури, да ты что творишь? Девушка-наследника корпорации не может быть необразованной дурой». На посмешище меня выставила. Я ему ответил. «Аджаси, все сделано исключительно с заботой о вас. Теперь вы можете с полным правом послать меня куда угодно». И никакой президент вам в этом не помешает. А Джесси? Почему-то удивляется этот дятел. Какой еще Джесси? Я что, старый незнакомый дядечка для тебя? Ах, ты неблагодарная идиотка. В общем, поговорили, как говорится. Да, качая головой, говорю я. Разговаривали. Он обдумывает ситуацию. Господин Дживон обстоятельный и серьезный человек. Он не принимает скоропалительных решений. о о одобрительно произносят гости благосклонно качая головами. Похоже, Дживону я накинул плюс 10, к харизме. «Какое у тебя интересное кольцо!» восклицает Джаок, впившись взглядом в мою правую руку. «Ты носишь его на безымянном пальце. На этот палец надевают либо обручальное, либо кольцо после помолвки. Это подарок от Ким Дживона? А почему оно черное? И я не вижу отсюда блеска бриллианта». Смотрю на свою печатку. Что-то сдаётся мне, что разговор пошёл куда-то не туда. Не было этого в сценарии. А ведущий молчит, не реагирует. Импровизация? Как бы не вылететь с этой импровизацией. «Нет», — говорю я про печатку. «Это не он подарил. Это другой подарок». «Другой!» — растягивает слово Джоок. «Это подарок от другого твоего поклонника?» «Нет, Аджума!» — отрицательно качаю я головой. «Не от поклонника». Это, скорее, подарок от учителя, я бы так сказала. От учителя? Что это за учитель? Учитель танцев? Говорят, что во время учебы в Керин ты отлично научилась танцевать. Это подарок от господина Джобона? От прозвучавшей фамилии Джобона непроизвольно морщу нос. Нет, это не его подарок, недовольно отвечаю я. Я не скажу, откуда это кольцо. Ну, по-детски дуют губки Джоок. Так неинтересно. Если гость шоу не раскрывает свои секреты, тогда зачем он сюда пришел? Вообще-то мне был обещан разговор о проблемах подрастающего поколения, а не о моих несуществующих поклонниках. Тогда расскажи, видя, что я не ведусь на слабо и молчу, находит новую тему для разговора любопытная Джума. Что тебе подарил твой жених? Он ведь состоятельный молодой человек. Наверное, это очень дорогие подарки. В замешательстве смотрю на ждущую ответа, похожую профессиональную сплетницу. Что он мне подарил? Если не считать прощального подарка из бутика, коробки с тряпками, которую я выкинул в пропасть, ничего. Собственно, фактом отсутствия подарков я совершенно не опечален. Но, блин, нужно же что-то отвечать. Девушкам положено дарить подарки. Если я скажу ничего, тот же он станет жадным Буратиной. Фиг с ним, что его это не обрадует. Но я же и Юнми тогда выставлю в глупом виде. Оно мне надо. Бросаю взгляд на ведущего, замершего с микрофоном в правой руке. Чего он молчит? В сценарии таких вопросов не было. По крайней мере в моем. Хм. А это случаем не подстава? Не развод? Усыпили мою бдительность. А настоящее действие прописано в сценариях у гостей. Запросто такое может быть. Телевизионщики – это беспринципные люди. За рейтинги мать родную продадут. Лучше считать, что это подстава, и быть внимательным в выборе слов.